Глава 10. Ямки в поисках приключений. Глава 10. Ямки в поисках приключений. Ни в одной стране, вероятно, не было столько бродячих болтунов обоего пола, как здесь. Не проходило месяца без появления такого бродяги. И всегда они были нагружены всякого рода сказками о разных принцессах или других подобных существах, нуждающихся в помощи или защите. Их требовалось освобождать из каких-нибудь неведомых замков, где они томились в плену у каких-нибудь негодяев. большей частью великанов. Вы, конечно, подумаете, что король, выслушав все эти рассказни странника или странницы, требовал первым делом верительной грамоты или какие-нибудь точные указания места, где находится замок, более короткой дороги к нему и тому подобное, ничуть не бывало. Никому даже и в голову не приходили такие простые и обыкновенные вещи. Наоборот, все целиком поглощали эту ложь не наводя никаких справок. Так вот, однажды, когда я был дома, пришла одна из таких странниц и рассказала сказку обычного содержания. Ее госпожа, извольте видеть, была в плену, в обширном мрачном замке в компании сорока четырех других прекрасных юных дев, из которых она была наипрекраснейшей. Все они томились в этом жестоком плену, уже 26 лет. Господами замка были три брата великана. У каждого было четыре руки и один глаз посреди лба, величаной с какой-то плот. Ни какой плот неизвестно. Такова всегда точность информации подобных рассказов. Могли бы вы этому поверить? Король и весь круглый стол были в восхищении от великолепного случая для погони за приключениями. Каждый рыцарь стола жаждал получить это поручение и просил о нём. Но к их досаде и огорчению король доверил его мне. Хотя я и не думал домогаться этой чести. С некоторым усилием сдержал я выражение радости, когда Кларингс принёс мне известие. Но он совершенно не владел собой. Из его уст изливались потоки восторженных восклицаний и благодарностей королю. который оччастливил меня таким блестящим доказательством своего милостивого отношения. Он буквально не мог сдержать ни рук, ни ног, которыми всё время выделывал самые отчаянные пируэты. Что касается меня, то, конечно, я проклинал источник излившегося на меня благодеяния, но должен был скрыть свою досаду под маской вежливого удовольствия. Я даже делал всё, что мог, чтобы показать, как я рад. Даже сказал Что, рад? Может быть, в некотором отношении это и была правда. Я был рад, как человек, которому вы потрошили внутренности. Но терять время на бесплодные сожаления было не в моих правилах. Нужно было браться за дело. В каждой лжи можно было найти зерно пшеницы среди груды плевел. Нужно было поискать его и здесь. Я послал за странницей. Пришла довольно интересная девушка, по-видимому, скромная и славная, Но в своих показаниях она была по всей вероятности так же правдива, как любые дамские часы. Послушайте, моя милая, сказал я. Вас допрашивал кто-нибудь частным образом? Она ответила отрицательно. Хорошо. Я так и думал, но всё-таки спросил, чтобы убедиться. Такая уж у меня манера. Теперь вы не сердитесь и позвольте мне спросить вас кое о чём. Я ведь вас совсем не знаю, но надеюсь, что вы будете абсолютно искренни. Вы понимаете, что для меня это необходимо. Не бойтесь ничего и отвечайте на мои вопросы прямо и правдиво. Где ваша родина? В земле Модер, прекрасный сер. Земля Модер. Хм, что-то не припоминаю такого названия. Живы ли ваши родители? Не знаю, живы ли они, потому что много лет уже прошло с тех пор, как я была взята в Зитав замок. Угу. Ваше имя? Я зовусь Девица Алезанда Картулас, сэр. Эм, нет ли здесь кого-нибудь, кто мог бы удостоверить вашу личность? Вероятно, никого, прекрасный сэр, потому что я здесь впервые. Нет ли у вас каких-нибудь писем или документов, которые бы служили доказательством того, что вам можно верить? Права нет. И откуда я могла их взять? И зачем они мне? Разве у меня нет языка, и я не могу всё рассказать сама? Но вы скажете одно, а кто-нибудь другой скажет иное, иное? Как же это может быть, не понимаю. Не понимаете? О, страна. Ну почему же вы видите, вы видите, ну боже мой, как же вы не понимаете таких простых вещей? Неужели же вы не понимаете, что может быть разница между вашим — Но почему у вас такой невинный и бессмысленный вид? — У меня? — Право не знаю, сэр. Но, вероятно, так Богу угодно. — Да, да, вероятно, оно так и есть. Не думайте, пожалуйста, что я раздражен. Нет, я не раздражен. Переменим тему. Теперь вот относительно замка, в котором сидят сорок пять принцесс под присмотром трех чудовищ. Скажите, пожалуйста, где же находится этот гарем? — Да. горем. Замок, замок. Вы понимаете, где же этот замок? О, это очень большой, крепкий и красивый замок. И находится он в далёкой стране, да, много миль отсюда. Но сколько же всё-таки. Ах, прекрасный сер. Это очень трудно сказать. Дорога беспрестанно сворачивает в сторону, и верстовых столбов так много, и все они одинаковы и одинакового цвета, так что сосчитать их совершенно невозможно. Может быть, Господь Бог мог бы это сделать, а человек не в силах. То только подумай, прекрасный сэр. Хмм, продолжайте, продолжайте. Ну, не знаете расстояние, может быть, скажете, в какой местности находится замок, в каком направлении отсюда? Ах, милостивый сэр, отсюда нет направления. Уверяю вас, дорога не идёт прямо. Она всё время поворачивает. Нельзя определить направление дороги, потому что она идёт то под одним небом, то под другим. Вы думаете, что пошли на восход солнца, а очутились на закате его. Итак, идёт дорога всё поворотами, и всё время кружит, и вы идёте и снова возвращаетесь на то же место, и опять едете, едете и кружите и кружите, и возвращаетесь назад, и это чудо повторяется несколько раз. И нужно оставить надежду на свой разум и положиться на волю Божью. И если Богу угодно, он приведёт вас куда нужно, а против его воли ничего не будет. А, прекрасно, прекрасно. А, отдохнуть немножко. Никто не знает направления. нельзя спрашивать о направлении. Ну и в к чёрт. Простите меня, пожалуйста, я не совсем здоров сегодня. Я иногда разговариваю сам с собой. Старая и скверная привычка. Всё это от несварения желудка. И вполне понятно, когда питаешься так, как питались люди за 1300 лет до твоего рождения. Прекрасная страна. Человек не может прыгать как весенний цыплёнок, когда ему 1300 лет, но, ну, продолжайте. Не обращайте на меня внимания. Угу. Посмотрим. Э, может быть, у вас есть что-нибудь в виде карты той местности? Если бы хорошая карта. А, это должно быть та штука, которую недавно привозили неверные из далёких морей, и которую надо кипятить в масле и прибавить туда луковицу и соли. Как карте? О чём вы говорите? Разве вы не знаете, что такое карта? Нет, нет. Не объясняйте, пожалуйста. Я ненавижу объяснения. Они в конце концов ещё больше затуманивают понятие, так что Не знаешь, о чём говоришь. Ступайте, дорогая моя. Доброй ночи. Клэрэнс, проводите её. А, теперь мне совершенно понятно, почему эти ослы никогда не расспрашивали о подробностях у этих обманщиков. Весьма возможно, что эта девушка была себе на уме, но вы не выжали бы из неё ничего, даже при помощи гидравлического пресса. И ничто не могло бы тут помочь. Кроме разве динамита. Она была, вероятно, порядочной мошенницей, а король и его рыцари слушали её, как будто она была листком из Евангелия. И подумайте о простоте нравов при этом дворе. Эти бродяги приходили во дворец так же просто, как в наше время такие люди приходят в дома для бедных. Все радовались её приходу, с удовольствием слушали её рассказни. Она давала предлог для новых приключений. И потому была для них такой же желанной гостьей, как труп для coronerа. Как раз к концу моих размышлений вернулся Клэрэнс. Я сообщил ему о безрезультатности своих переговоров с девушкой и о том, что никак не мог узнать, где находится замок. Юноша выразил что-то вроде не то недоумения, не то удивления и спросил: "Зачем мне понадобилось расспрашивать страницу? Боже ты мой!" Поскок мой. Да ведь должен же я знать, где находится замок. Как же иначе я могу попасть к нему? Очень просто. Она поедет с тобой. Так всегда делается. Она поедет вместе с тобой на лошади. Вместе со мной на лошади? Нелепость. Но уверяю тебя, что так и будет. Ты сам увидишь. Что? Она поедет со мной по лесам и горам, со мной вдвоем. И, и я, как жених. Это же скандал. Подумайте, что это будет? Ведь у меня уже есть невеста. Милое женское лицо вдруг встало передо мной. Мальчик стал допытываться о её имени. Заклиная его держать в тайне, я шепнул ему на ухо: "Пусс Фланагем". Он с отчаянием взглянул на меня и сказал, что не знает такой графини. Как естественно было со стороны маленького придворного снабдить её сейчас же титулом. Потом он спросил, где она живёт. Э, Вистгар. Я пришёл в себя и остановился, несколько сконфуженный. Затем сказал: "Не будем больше говорить об этом. Но когда-нибудь, в другое время я всё скажу". А может ли он видеть её? Покажу ли я ему когда-нибудь? Пустая штука обещать. Но как исполнить 1300 лет? А он так любопытен. Я вздохнул. Хотя какой смысл был вздыхать о той, что должна была родиться через 1300 лет? Но так уж мы сотворены, что не рассуждаем, когда чувствуем, а только чувствуем. О моей экспедиции говорили день и ночь. И молодёжь была очень добра ко мне, позабыв свою досаду и разочарование. Они так беспокоились о том, найду ли я чудовище, Я освобожули несчастных престарелых девиц, как будто всё это предстоялось сделать им самим. Да, они были добрые дети, но именно дети. Они без конца давали мне указания о том, как разыскать великанов и как их уничтожить. Они сообщали мне всякие заклинания против колдовства, снабжали меня всяческими мазями и втираниями для излечения ран. И никому из них не пришло в голову, что такой удивительный чародей, каким был я, не должен нуждаться ни в целительных мазях, ни в заклинаниях против колдовства. Никто не подумал, что мне не должны быть страшны никакие чудовища, и что я мог бы без всякого оружия идти хоть на дракона из рогающего пламени. Я должен был встать на рассвете и позавтракать раньше. Таков обычай. Но я чертовски долго провозился с одеванием. И поэтому припозднился. Одеяние и вооружение рыцаря, отправляющегося в поход, чрезвычайно сложно. Прежде всего, вы обёртываете вокруг тела в два раза одеяло. Получается нечто вроде подушки, защищающей от холодного прикосновения железа. Затем вы надеваете рукава и сорочку или кольчугу, сделанную из мелких стальных колец, сотканных вместе. Этот каль настолько гибко, что если вы сбросите вашу кольчугу на пол, она вся соберётся в кучу, подобно рыбачьей сети. Несмотря на это, кольчуга очень тяжела и является самым неудобным материалом на свете для ночной сорочки, потому, может быть, она и употреблялась преимущественно сборщиками податей и реформаторами или королями с одной лошадью и сомнительным титулом и разным тому подобным народом. После кольчуги Вы надеваете башмаки, плоские сапоги, покрытые сверху стальными полосками. Затем ввинчиваете в пятки неуклюжие шпоры. Затем вы надеваете ножны и латы на ноги и на бедра. Закрываете спину и грудь стальным нагрудником и чувствуете себя во всем этом стиснутым, как в тисках. Но это еще не все. К нагруднику вы прицепляете полуюбку. из находящих одна на другую стальных полос, раскрывающуюся сзади, чтобы можно было сидеть. Последнее приспособление совершенно так же непригодно ни для ношения, ни для вытирания рук, как какая-нибудь перевернутая корзина из-под углей, и так же, как она, некрасиво. После всего этого вы перевешиваете меч через плечо, надеваете печные трубы на руки вместе с железными перчатками, железную крысоловку на голову, с остальной тряпкой, которая висит сзади на шее, и наконец вы готовы, как свеча, влитая в форму. Положение во всяком случае не располагающее к танцам. Человек, запакованный таким образом, подобен ореху, который не стоит раскалывать, потому что ядро слишком нечтожно в сравнении с оболочкой. Если бы молодёжь не помогала мне Я никогда, кажется, не был бы в состоянии кончить свой туалет. Когда я был готов, вошёл слуга Бедивер, и я увидел, что выбрал себе костюм мало подходящий для дальнего путешествия. Каким высоким, статным и величественным он выглядел. На голове у него была надета коническая стальная каска, доходящая только до ушей, а вместо забрала была узкая полоса стали, доходящая до верхней губы и защищающая нос. И весь он был от шеи до пяток в гибкой стальной кольчуге, обтягивающей его тело как сорочка и штаны. Такая же кольчуга висела от плеч до лодыжек, закрывая всю его фигуру и расходясь только посередине, чтобы дать возможность сидеть на лошади. Он отправлялся к Святому гробу, и его вооружение и одеяние вполне соответствовали далёкому и продолжительному путешествию. Я дорого бы дал за такую одежду, но было уже поздно. исправлять результаты своей глупости. Солнце уже взошло. Король и весь двор собрались, чтобы видеть меня, правила этикета не позволяли медлить дальше. Сесть на лошадь самому было, конечно, немыслимо. Если бы вы и сделали попытку, то тотчас же разочаровались бы. Меня подняли, как человека поражённого солнечным ударом, посадили на лошадь, выпрямили и вставили ноги в стремена. И всё время я чувствовал себя так же странно, Как должен чувствовать человек, которого внезапно женили? Или которого оглушило молнией? Или с которым случилось что-нибудь в этом роде? Я не был в состоянии ни повернуться, ни владеть членами, точно оцепенелый и окаменелый. В руку мне всунули мачту, или то, что они называют копьем, продев его в отверстие левой ноги. На шею мне повесили щит, и таким образом я был приготовлен к тому, чтобы сняться с якоря. Все были очень добры ко мне. А одна девица высокого звания дала мне собственный кубок на прощание. Теперь странница, которую посадили сзади меня на седло, оставалось только обвить меня рукой. И так мы отправились. Все кричали нам прощальные приветствия, махали платками или шлемами, когда мы спускались вниз по холму и ехали деревней, все попадающиеся навстречу почтительно кланялись нам. Только оборванные мальчишки за околицей встретили нас громким хохотом, камками грязи и насмешливыми восклицаниями. Смотри, какие уроды, чучела, кричали они. Я по опыту знаю, что мальчишки везде и во все времена были одинаковы. Они ни к кому не чувствуют почтения и никого и ничего не боятся. Они кричали: "Проходи, проходи, пророку седой старины, который смиренно шёл своей дорогой". Они дразнили меня, исполняющего священную миссию средних веков, совершенно так же поступали они и во времена бухинанского управления. Последние я особенно хорошо помню, потому что был среди них и помогал им. У пророка были медведи, которых он пустил на мальчишек, а мне нужно было самому слезать с лошади, чтобы сражаться с ними, но я не решился на это, потому что без посторонней помощи не влез бы опять на лошадь. Плохо жить в стране где не существует машин для поднятия тяжестей